Надо сказать, что казак оказался прав. Тыкинцы преследовали отряд Скобелева еще несколько часов, но после полудня разом отстали и до самого конца экспедиции не беспокоили более своего противника. Михаил дмитрич все же приказал не ослаблять бдительности, и спешный марш продолжался с соблюдением всех необходимых предосторожностей, Тем не менее, эти меры оказались напрасными, и дальнейшая часть пути прошла спокойно, и уже 11 июля их радостно встречали в бами. Накануне возвращения генерал устроил парад для своей хоть и маленькой, но победоносной армии, после которого раздал кресты наиболее отличившимся в походе. Но если на каждую роту или сотню для этого было выделено по одному знаку отличия военного ордена, то на полубатарею капитана Полковникова пришлось целых три, да еще один Георгий достался на долю моряков. «Будищев, потрудитесь объяснить, что означает эта надпись над вашей палаткой», – удивленно поинтересовался Шимон у своего нерадивого подчиненного. «Выполняю приказ начальника отряда», — расплывшись в улыбке, отозвался кондуктор. «Какой?» — озадачился лейтенант. «Ну как же, Николай Николаевич, неужто не помнитесь, как вы мне давеча под Денгиль-ТП на трое суток арест объявили, а его превосходительство изволили добавить до недели? Вот, выполняюсь...» Кхм...» Едва не поперхнулся офицер под всеобщий смех. Дело в том, что подобный инцидент и впрямь имел место. Более того, Скобелев приказал подвергнуть наказанию за неуемную инициативу не только Будищева, но и самого Шемана. Правда, в последующем их батарея так отличилась, что удостоилась похвалы генерала, а про взыскание он и вовсе позабыл, будучи погруженным в массу иных забот. Более того... Прибыв с отрядом в БОМИ, Михаил Дмитрич сразу же оставил все хозяйство на полковника Вержбицкого, а сам немедля отправился инспектировать Атрекскую линию снабжения. Казалось бы, недоразумение всеми давно забыто, но несносный кондуктор зачем-то вывесил над своей палаткой транспарант, на котором написал крупными буквами «Гауптическая вахта» и спокойно отсыпался после трудного похода, изредка прерываясь на прием пищи. А сегодня его верный Санчо Панца, Сирич Федя Шматов, перестав изображать караульного, обошел знакомых своего барина, чтобы передать им приглашение посетить его скромное жилище. «Может, и мне прикажете отправиться под эдакий самодеятельный арест?» – изумился Шеман. Места хватит, с готовностью предложил узник, а то как-то скучно становится. Может, все же прекратите этот балаган? Осведомился лейтенант. Право, шутка не так уж хороша, как это вам кажется. Никак не могу с приказ генерала Скобелева. Только его величество могут отменить Так вы, Дмитрий Николаевич, арестованы? ухмыльнулся капитан полковников, бывший среди приглашенных. «Так точно!» – под всеобщий смех доложил Будищев. «Но я очень рад, что вы, господа, нашли время навестить бедного узника и прервать его вынужденную самоизоляцию. Как говорится, милости прошу к нашему шалашу!» «Благодарю за приглашение!» – махнул рукой офицер, присаживаясь на грубо сколоченный табурет. Кстати, всем участникам похода и без того объявили трое суток отдыха, так что можно было не фанфаронить. И вообще, какое дурацкое выражение «самоизоляция». Где вы только такие находите? «Виноват с ваш бродь», – пожал плечами кондуктор, частенько в последнее время вставлявший в Сорич С, отчего она звучала еще более издевательски. Кто-то, что виноваты. А надпись эту идиотскую зачем сделали? чтобы вы знали, гауптвахта происходит от немецкого «хауптвах», что означает «главный караул». Я знаю. Тогда зачем? А что, только армянам дурацкие вывески делать?» ухмыльнулся хозяин. «Да ладно вам, господа!» жизнерадостно воскликнул прапорщик Панпушка. «Смешно ведь!» «Очень!» – выразительно покачал головой капитан. Отдохнув после возвращения из похода, Дмитрий пригласил себе знакомых офицеров, прежде всего артиллеристов и моряков, чтобы пообщаться за рюмкой чая. В последнее время кондуктор стал весьма известен среди участников экспедиции. Слава эта, вправду сказать, была довольно скандальная – Но Будищева это нисколько не смущало. Подавали на импровизированном рауте блюда местной кухни и, конечно же, шашлык. Причем, если последний был пожарен маркетантами-армянами, то плов, манты и запеченное в бараньем желудке мясо доставили местные туркмены. Каким образом, не знающий местных наречий речи Будищева ухитрился с ними сговориться, никто не знал. Но, согласно всеобщему мнению, угощение было выше всяких похвал. Что еще более интересно, напитки, предложенные гостям, также оказались весьма хороши. То есть вино и впрямь было Кахетинским с лучших виноградников Алазанской долины, а водка – настоящим хлебным полугаром, а не той гадостью, что под ее видом продавали торговцы. Как водится на офицерских пирушках, разговор после первых тостов в честь гостеприимного хозяина вскоре перешел к минувшему делу, а также ожидаемым в связи с этим наградом. Несомненными героями рекогностировки были артиллеристы, и собравшиеся не без удовольствия перебирали возможные варианты наград. К примеру, прапорщик Панпушка, прикрывавший отход, вполне мог рассчитывать на клюкву, а уже имевший ордена святой Анны и святого Станислава Третьих степеней и Владимира с мечами и бантом полковников, вполне мог стать георгиевским кавалером. Придя к столь положительному выводу, собравшиеся дружно выпили за здоровье будущих кавалеров и не менее дружно закусили, чем Бог послал, или точнее ухитрился раздобыть хитрец будищев. «А как ловко Дмитрий Николаевич с митральезами вперед выдвинулся!» С пьяным смехом вспомнил один из гостей, украшенный адъютантским аксельбантом на мундире. «Право слово, пойди все по-другому, быть бы ему кавалером!» «Сложись все по-другому!» – запальчиво прервал его майер. «Мы вряд ли вернулись сюда живыми!» «Слава богу, с Михаилом Дмитриевичем ничего не случилось, а то я не берусь даже предположить, чем могло бы все обернуться». «Давайте выпьем за его превосходительство», немного заплетающимся голосом провозгласил поручик Берг. «За генерала Скобелева! Ура! Ура! Ура! Ура!» Тут же подхватили это предложение все присутствующие. «А как он с красноводцами, а?» Снова встрял штабной. классический господа, под неприятельским огнем ружейные приемы. И правильно доложу я вам, ведь они, каналии, совсем воевать разучились. И строем строем чтобы себя не забывали. А вы, кондуктор, тогда, помнится, опять высунулись? Нет, я понимаю, что приказа вот не надо было». Пусть бы сами в штыки. «Что-то ты, брат, совсем зарапортовался», добродушно прервал излияние адъютанта сосед. «Эрдели больше не наливать», — криво усмехнулся Будищев. «Что? Я не позволю!» «Что, не согласны с господином штабным?» с легкой усмешкой поинтересовался у хозяина полковников. «Нет», — коротко отрезал Дмитрий. о чем ты?» – удивленно переспросил услышавший их Майер. «Да так, ни о чем!» – отмахнулся тот, не желая ввязываться в спор. «Но соображения у вас и есть?» – не отставал капитан. Капитан полковников был молод, высок и хорош собой, той особенной мужественной красотой, которая часто заставляет трепетать сердца дам в гарнизонных стоянках. иными словами артиллерист был заядлым сердцеедом чтобы не сказать бабникам другой его страстью были карты и небес взаимности обычно говорят что карты благовлят лишь тем кому не везет в любви но капитан был счастливым исключением из этого правила прекрасное знание математики давало ему возможность сделать верный расчет а редкое хладнокровие и решительность позволяли воспользоваться им. «Петр Васильевич», — прервал его шемон «а отчего вы так часто стреляли гранатами? Кажется, в открытом сражении Шрапнель дает больше возможностей поразить неприятеля». «Вы, несомненно, правы, Николай Николаевич», — развел руками капитан. «Но дело в том, что пушки у нас новые, снаряды к ним тоже новые, не привыкли еще мои канониры к ним». Тем более, что первые шрапнели у нас появились не так уж и давно. Не успели мы еще осознать их действенность. Понятно. Но зато ваши метролиезы также выше всяких похвал, не так ли? Несомненно. Скажу, не кривя душой, я не ожидал подобного эффекта. Все же господин Будищев прекрасно знает сильные и слабые стороны своего изобретения – и умеет использовать и те, и другие с максимальной пользой. А вы довольны, Дмитрий Николаевич? Говоря по правде, нет, господа. Что так? На существующих лафетах у пулеметов слишком низкая подвижность. Мы часто просто не успевали прибыть в нужную точку, чтобы прижать противника огнем. И какой же вы видите выход? Необходимы более легкие станки по типу экспериментальной треноги, в идеале, чтобы пулемет мог нести один номер. Что же делать остальным? Подносить патроны, много патронов, 3000 на ствол, что мы брали в поход, на самом деле ни о чем. Вы думаете? Уверен. Неужели вы полагаете, что руки солдат или в вашем случае матросов более подходят для переноски огнеприпасов, нежели зарядные ящики? Я полагаю, что в данном случае можно вообще обойтись без них. Нужны повозки, запряженные парой лошадей. В каждой пулемет и запасы патронов. Огонь вести прямо с повозки и в случае надобности быстро менять позицию. А в «Там что-то есть», — задумался полковников. «Вы докладывали свои соображения начальству?» «Кому? Пилкину или Макарову? У нас на флоте свои заморочки. Нам надо миноноски отражать, до десанты поддерживать. Хотя до высадки легкие станки тоже лучше. Но теперь мы на берегу, точнее, в пустыне. Генералы меня и вовсе слушать не станут». но «Ну, не скажите», — улыбнулся в усы капитан, «хотя если до его превосходительства дойдут слухи о гауптической вахте, он может сделать весьма далеко идущие выводы на ваш счет». «Бог не выдаст, Скобелев не съест», — беззаботно махнул рукой Будищев. «Ладно, завтра поговорю с полковником. Вержбицкий хоть и стар, но воробей стреляный». Выгоду от нового оружия сразу почуял. Недаром он вас так защищал перед его превосходительством. Вот как, я не знал. Вы многого еще не знаете, кондуктор, но при этом обожаете, как говорят англичане, дергать тигра за усы. Да я не со зла, само как-то получается. «Бывает», – пожал плечами капитан и выразительно взглянул на бутылку. «Господа!» – начал разливать по стаканам, правильно понявший его будищев. «Предлагаю тост за бога войны! Артиллерию!» «Хорошо сказано!» – восхитились гости и принялись чокаться своей разнокалиберной посудой. Пирушка удалась на славу и закончилась далеко за полночь, когда изрядно подвыпившие господа офицеры начали, наконец, расходиться по своим палаткам шаркая по песку заплетающимися ногами. Шимон, державшийся тверже других, проследил, чтобы совсем уж уставшим господам-офицерам помогли добраться до палаток нижней чины, тоже откланялся, но перед уходом погрозил радушному хозяину пальцем и настоятельно порекомендовал. «Друг мой, будьте так любезны, снимите этот дурацкий транспарант!» какой еще транспарант вот этот указал на гауптическую вахту лейтенант все непременно вот просто сию секунду федор сними немедленно эту дрянь случившийся рядом шматов которому эта вывеска не нравилась с самого начала с готовностью сорвал ее и остановился в нерешительности а куда ее девать в тут же уточнил адрес кондуктор вызвав взрыв хохота у расходящихся гостей. «Гусары, молчать!» – покачал головой смеющийся Шеман. Что касается несколько перебравшего Гордимарина Майера, то он и вовсе решил никуда не идти, а на правах старого приятеля будущего завалился спать прямо на его походное ложе. «Можно я здесь прилягу?» – запоздало поинтересовался он у Дмитрия. «Валяй!» – махнул рукой тот, прикидывая тем временем, где устроиться самому. Однако на Майера, как это часто случается с подвыпившими людьми, нашел стих поговорить. «Скажи, пожалуйста, ты ведь восхищаешься Скобелевым?» – неожиданно спросил он. «Очень!» – хмыкнул Будищев. «Мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Нет, серьезно!» Этот случай с красноводцами, он ведь просто невероятен. Эх, Сашка, Сашка, покачал головой кондуктор. Михаил Дмитриевич, конечно, блин, гений. Солдаты тогда реально на измену подсели, чтобы их из ступора вывести, наверное, можно и шагистикой позаниматься, благо и стыкинцев стрелки, как из дерьма пуля. Только вот вы-то нифига не гении! Пройдет лет двадцать-тридцать, и его нынешние ординарцы станут точно так же перед немцами или еще кем-нибудь выделываться, и вот тогда наши кровью умоются. Ты спишь, что ли? Ну и ладно, один хрен ничего не поймешь сейчас. Договорив свой монолог, Будищев зевнул и, недолго думая, улегся рядом с приятелем, после чего, укрывшись буркой, мгновенно заснул. А вот, хорошо слышавший его, Шматов задумался. Несмотря на всю свою кажущуюся простоту, Федор дураком не был и прекрасно понял, о чем говорит его боевой товарищ. Не раз и не два ему приходилось видеть, как начальство посылает солдат на убой ради достижения непонятных ему целей, «Это верно. Не берегут генералы нашего брата», — вздохнул он, но тут же поправился. «Однако же Скобелев не такой. Он солдата любит». Как и многие другие офицеры, всю жизнь прослужившие на Кавказе, полковник Вержбицкий частенько сквозь пальцы смотрел на мелкие нарушения устава или формы одежды. А потому, когда ему доложили о вызывающей вывеске над палаткой Будищева, он не стал сразу принимать карательные меры, а позвал к себе капитана Полковникова, чтобы сначала выяснить все подробности. Тот, разумеется, не стал ничего скрывать и чистосердечно поведал обо всем своему командиру, не поскупившись на краски. «Что, так и сказал, только его величество может отменить», – озорно блеснув глазами, переспросил он. «Так точно, Антон Игнатьич?» «Вот сукин сын!» – захихикал начальник гарнизона. «Так ведь он прав», – пожал плечами капитан. «То-то, что прав». «Ничего, я и без государя-императора найду, как его прижучить». Осмелись заметить, кондуктор Будищев проявил себя в деле в высшей степени. «Не нахваливай, Петр Васильевич, сам знаю, что этот морячок вояка каких мало. Ну, а посему поступим так? Кто везет, того и нагрузим. Хе-хе!» «Это уж как водится», — скупо улыбнулся артиллерист. Прикажи-ка ему явиться ко мне, скажем, после обеда». «Да он и сейчас здесь в приемной сидит». «Вот как и зачем же?» «Есть у него небольшой прожект по поводу использования митролез. Хочет предложить вашему благосклонному вниманию». «Нашел время», — поморщился полковник, не любивший прожектеров. «Дело хоть предлагает или так?» «Как вам сказать, Антон Игнатьич, задумка вроде неплохая, да и много не потребует, а пользу может при удаче принести немалую. Зови, коли так, послушаем». Капитан кивнул и через минуту перед Вержбицким предстал Будищев, одетый против в мундир и благоухающий вежиталем. «Здравия желаю вашему высокоблагородию!» «Проходи, проходи, голубчик!» Хетро улыбаясь, пригласил его полковник. «Эки ты сегодня, право слово, нарядный, посмотреть приятно, а то ведь обычно, прости господи, обрек-обреком! Ну-ка, расскажи нам с Петром Васильевичем, что ты там надумал?» «Благодарю, ваше высокоблагородие!» Почтительно отозвался Дмитрий и выложил на стол небольшой эскиз. На нем была изображена повозка, на которой был установлен пулемет на треноге и пунктиром указаны места для ящиков с пулеметными лентами. Рядом вид сверху с указанием сектора обстрела, а внизу указан вес повозки как пустой, так и с грузом, ясно показывающий, что пары лошадей для перевозки будет вполне достаточно. Любопытно! Подслеповато прищурился начальник гарнизона, затем извлек из кармана пенсне и немного конфузливо водрузил его себе на переносицу. «И давно ты это придумал?» «Давно, господин полковник. Что же раньше молчал?» «Никак нет. Я с самого начала именно такой вариант и предлагал. Вот только армейские генералы меня и слушать не захотели, а на флоте такие телеги без надобности». «Не захотели слушать, говоришь?» «Так точно. Для них митрольеза — это что-то вроде пушки, а стало быть, нужен лафет. А для тебя это значит не пушка. Нет. А что? Средство поддержки пехоты в бою. И для этого ты хочешь, чтобы она была подвижной. Так точно. А эти, как их, три ноги есть?» «Только одна». но по ее образцу можно изготовить еще хотя бы три штуки. Тогда половина морской батареи будет стоять на стационарных позициях, а вторая сможет маневрировать во время боя, затыкая своим огнем в случае надобности прорехи в обороне или наоборот, прижимая обороняющегося врага к земле, давая нашей пехоте подобраться к нему поближе перед атакой. «Дельно!» — согласился Вержбицкий. «А что делать, если у противника такие штуки появятся?» «У тыкинцев вряд ли», – покачал головой Дмитрий. «А вот если у немцев или еще кого, тогда кровью умоемся». «И что тогда?» «Тут либо хороший стрелок нужен, чтобы не давать расчету вести огонь, либо давить артиллерии». если огневая точка открыта, то шрапнылью, а если под крышей из и грунта только гранатами ковырять. Это же сколько снарядов понадобится, чтобы с четырех вёрст расковырять, — нахмурился полковник. И если с четырех вёрст Эшелон, только надо не полить в белый свет, как в копеечку, а подкатить в упор напрямую на водку и влупить так, чтобы только ошметки в разные стороны полетели. «Куда же ты ее подкатишь, дурень?» – возмутился Вержбицкий. «Твой же пулемет всю прислугу на тот свет отправит, пока они катить будут!» «А вот для этого, – ничуть не смутился Бутищев, – на пушках для прикрытия расчета должны быть щиты». С этими словами он выложил на стол еще один эскиз с дальнобойным орудием образца 1877 года, на котором был закреплен склепанный из листовой стали щит. Причем рисунок был настолько подробным, что на нем выделялись даже нарисованные заклепки, прорези для прицельных приспособлений и тому подобные детали. «И это давно придумал!» испытующе прищурился начальник гарнизона, давно и генералам показывал, так точно, что сказали, что не годится русскому солдату от врага прятаться. Судя по всему иного ответа, полковник не ожидал, отчего на его лице появилась горькая усмешка. Во время Кавказской войны Вержбицкий со своими подчиненными не раз и не два подвергался обстрелу, когда они выкатывали свои медные единороги на позицию, чтобы разрушить вражеские укрепления. Среди горцев было немало хороших стрелков, буквально расстреливавших из своих штуцеров русских артиллеристов. Но они, невзирая ни на что, продолжали катить тяжелые пушки – теряя одного товарища за другим а ведь оказывается выход есть ладно нахмурился старый артиллерист слава богу у тыкиннцев в этих твоих митрольес нет и не будет так что со счетами пока погодим ваше высокоблагогородие заглянул к ним капитан мельницкий выполнявший обязанности начальника штаба отряда что еще Прибыли туркменские парламентеры. Ну, я вам докладывал». «Вот оно что. Пусть подождут невелики птицы, а вы, голубчик, тем временем кликните ко мне подполковника Щербину. Слушаюсь». «Эх, не вовремя Михаил дмитрич уехал. Тут такое можно». Сокрушенно вздохнул Вержбицкий, после чего, как бы спохватившись, отпустил своих посетителей. «Можете быть свободными, господа!» Выйдя из штабной кибитки, полковников с Будищевым заметили целый караван. Несколько тяжелогруженных верблюдов, очевидно навьюченных чем-то ценным, окруженные до зубов вооруженными всадниками. Особенно выделялся один из них, весьма живописно одетый, с горделивым выражением лица. Надменно взглянув на русских офицеров, он вскоре отвел глаза в сторону, ясно давая понять, что геуры его не интересуют. — Ты посмотри, какие клоуны! — подумал вслух Дмитрий, вызвав удивление у своего спутника. — Кто, простите? — Рот хоть завязочки пришей. Не обращайте внимания, Петр Васильевич. Кстати, а вы случайно не знаете, где этот мой спасенный обитает? «Случайно знаю. В госпитале, разумеется, его врачует ваш приятель Студицкий. Забавно, не правда ли?» «Что именно? Ну как же? И доктор, и пациент обязаны вам жизнью». «Действительно». «Вот что кондуктор. Перешел на официальный тон капитан. И если желаете посетить госпиталь, то у вас есть час. Затем жду вас в расположении. Слушаюсь». Как это ни прискорбно, но организация медицинской службы никогда не была сильной стороной русской императорской армии. Причин тому было множество, но главное, пожалуй, в казенном отношении к делу военных властей. Заведовать медиками часто назначались генералы или чиновники, положение которых лучше всего объясняла пословица «про чемодан без ручки», Иными словами, выгнать их было не за что, но и доверить серьезного дела тоже нельзя. Закаспийский отряд до недавнего времени не был исключением, отчего потери от болезни и дурного ухода за больными и ранеными в несколько раз превысили таковые полученные от неприятеля. Достаточно сказать, что во время печально знаменитой экспедиции генерала Ломакина в обозе имелось место только для 40 лежачих, при том, что реальное число больных и раненых превысило две с половиной сотни. Однако с назначением генерала Скобелева ситуация медленно, но верно начала улучшаться. Во-первых, Во всех постах на трекской линии были организованы фельдшерские околотки Во-вторых, резко увеличено количество врачебного персонала от врачей до санитаров. В-третьих, в Дусалуме и Бами открыты самые настоящие госпитали. Исправляющим должность начальника последнего был назначен доктор Студицкий, имевший, помимо всего прочего, чин коллежского асессора. Ранение в ухо в уходе знаменитого дела у Бен -де несколько умерило его пыл, так что теперь он не мотался по передовым отрядам в поисках приключений, а занимался своими прямыми обязанностями, то есть врачевал больных и раненых, благо недостатка ни в тех, ни в других не было. «Рад вас видеть, любезный Дмитрий Николаевич!» – поприветствовал он моряка. Какими судьбами неужто решили справиться о здоровье спасенного вами мальчика? Угадали, Владимир Андреевич, как он? Как вам сказать, друг мой? Нельзя сказать, чтобы совсем уж плохо, однако и обнадежить мне вас нечем. Впрочем, организм молодой и здоровый даст бог поправиться. Ну да, если пациент хочет жить, медицина бессильна, схохмил по привычке Будищев. «Но-но-но!» – шутливо погрозил ему пальцем врач. «Попадете ко мне, и я вам эти слова припомню!» «Все, сдаюсь!» – поднял обе руки вверх кондуктор. Как оказалось, юный текинец расположился в госпитале с определенным комфортом. Народу в просторной кибитке, приспособленной под палату, было совсем немного, Жёсткая солдатская постель его застелена мягким матрасом, пожертвованным самим доктором Студицким, а уж белые простыни и чистая рубаха с кальсонами и вовсе могли считаться по нынешним временам невообразимой роскошью. Завидев будищего, мальчик вздрогнул и попытался принять независимый и гордый вид, но у него плохо получилось. Похоже, что он не знал, что обязан своему спасению этому человеку и потому не чувствовал себе ни признательности, ни благодарности. Впрочем, Дмитрий тоже не испытывал к пленнику каких-либо добрых чувств. И если бы кто из знакомых вздумал было поинтересоваться, для чего тот спас мальчишку, он вряд ли нашел бы вразумительный ответ. «Вот что, любезный!» обратился к служителю из старослужащих солдат доктор. Нельзя ли перевести мальчику, что его спас от смерти этот господин? Худощавый санитар неопределенного возраста, прослуживший много лет в Азии и научившийся кое-как говорить на местных наличиях, охотно выполнил приказ и на жуткой смеси туземных и русских слов «Сказал пациенту что-то в стиле «твоя моя, понимай, этот сердар тебя, сукина сына, спас, а ты, подлюка, лежишь и не поклонишься». Во всяком случае, Будищеву послышалось именно так. Как ни странно, молодой человек очевидно понял, что именно ему пытался донести служитель и, приложив руку к сердцу, пролопотал нечто вроде «благодарности», Правда, взгляд его при этом оставался хмурым и нелюбезным, хотя, возможно, дело было в болезни. «Все еще дичится», – добродушно пояснил доктор, оказывавший покровительство пациенту. «Кстати, а вы знаете, что он не из тыкинского азиса, а из Мерва?» «И какая разница?» – хмыкнул кондуктор. «Собственно, никакой», – согласился врач. «Может, ему фруктов каких или еще чего?» Хуже от этого точно не будет. А я смотрю, персонала у вас немного. Это точно. Только санитары да немного фельдшеров. Впрочем, ожидается прибытие нескольких сестер милосердия из общин Красного Креста. Тогда станет легче. Угу. И господам офицерам повеселее. А то им, бедолагам, пока кроме охоты до да пьянки и заняться больше нечем. А вот это вы напрасно. «Правила там весьма строгие и соблюдаются неукоснительно. Я имел честь быть знакомым со многими дамами, избравшими для себя подобную стезю, и могу засвидетельствовать, что у большинства из них безукоризненная репутация». «А я разве продам?» – ухмыльнулся Будищев, но не стал дальше спорить – Аппо спешил откланяться, подмигнул на прощание раненому мальчишке, отчего тот едва не спрятался под шинель, служащую ему вместо одеяла. Однако не успел он сделать и пары шагов, как пред госпиталем появились новые действующие лица. Полковник Вержбицкий в сопровождении своего начальника штаба капитана Мельницкого и подполковника Щербины а также тот самый знатный туркмен с гордым выражением на лице, прибывший вместе с караваном. Обычно Дмитрий придерживался солдатской мудрости держаться подальше от начальства, поближе к кухне, но эта картина пробудила в нем любопытство, и он, устроившись в тени от чудом уцелевшего от участи быть вырубленным на дрова дерева, с интересом наблюдал за происходящим. Доктор Студицкий, по всей видимости, немало удивленный подобным визитом, встретил нежданных гостей докладом, затем произошел оживленный разговор через подполковника с туркменом, после чего они дружно проследовали в кибитку, где лежал тот самый мальчик. «Фига себе!» – хмыкнул Будищев, прикидывая про себя, что это все может означать. «Так точно, ваш бродь!» поддакнул незаметно подошедший санитар, недавно игравший роль переводчика. Надо сказать, лингвистические способности госпитального служителя нисколько не впечатлили кондуктура, но никакого другого толмача рядом не наблюдалось, и Дмитрий все же решил спросить, «Ты хоть что-то понял?» «Так ведь понять-то не мудрено, ваше благородие. и Янт от мальчонка, что вы в санитарный обоз приволочь изволили», «Сын мерзкого сердара Махмуда Кулихана. Вот, значит, и приснали человека с дарами, чтобы из плена выкупить». «Выкупить?» Сразу же вычленил главное из развернутой речи санитара Будищев. «Уж как водится, только господин доктор толкует что мальца нельзя пока из госпиталя отпускать, а их высокоблагородие господин полковник и вовсе скобелева подождали бы». «Дескать, пусть он решает». «Восток — дело тонкое», — подытожил кондуктор. «Хотя, постой, он же вроде погиб?» «Кто?» — изумился собеседник. «Ну этот, Кулихан, мать его!» «Как есть погиб?» — согласно кивнул солдат. «Кто же тогда выкуп прислал?» «Да кто их разберет, ваше благородие?» «Одно слово, басурмане!» «Я еще не благородие!» Какие ваши годы, еще будете?» Неожиданная информация заставила Будищева крепко задуматься. Непонятно, зачем спасенный мальчишка на глазах из-за бузы переквалифицировался в потенциально ценный актив. Только непонятно, как его перевести в звонкую монету. Тем более, что начальство, судя по всему, имеет на мальчонку свои виды. И если его покойный папаша был и впрямь большой шишкой в умерве, возможно, осталась еще не менее влиятельная родня. И если на нее надавить... «К черту!» — махнул рукой Дмитрий. «Я на этом матче все равно центральный отпадающий». Впрочем, события только начинали разворачиваться. Уже наступил вечер, когда в палатку к Будищеву неожиданно заявились подполковник Щербина вместе все с тем же давешним знатным туркменом. Следом за последним тащился слуга с небольшим свертком. «Здравия желаю вашему высокоблагородию!» вытянулся ошарашенный Шматов по привычке, относящийся к любому начальству с невообразимым почтением. «Здорово, братец!» С покровительственной улыбкой отвечал ему офицер. «А что, господин подпрапорщик у себя?» «Здравствуйте, господа!» Вышел из палатки Будищев и, окинув быстрым взглядом незваных гостей, распорядился. «Феденька, сообрази нам чаю!» Стульев у него, разумеется, не было. Более того... Во всем боми они нашлись бы только в штабе отряда, да в импровизированном клубе, устроенном в большом сарае, где вечерами собирались господа офицеры поиграть в карты или бильярд. Но гости оказались не нетребовательными и с удовольствием разместились на постеленных на полу коврах, а слуга туркмен застыл чуть поодаль на корточках. По счастливому стечению обстоятельств чайник уже стоял на углях и верному денщику оставалось лишь бросить в него заварку, после чего подавать гостям. Те приняли угощение как должное и охотно выдули по нескольку местных чашек, именуемых пиалами и представлявших собой что-то вроде глубоких блюдец. Знатный туркмен по обычаям своего племени пил чай соленым и с молоком. Русские, напротив, предпочли сахар, но в любом случае все гости остались довольными проявленным к ним вниманием. «Господин Будищев перешел к делу подполковник. Позвольте представить вам Ибрагим Бека. Он родом из Мерва и служил покойному Махмуд Кулихану, а к нам прибыл с одной деликатной миссией. «Выкупите из плена мальчишку», – проявила осведомленность Дмитрий. «Совершенно верно!» – кивнул Щербина. «И много предлагает?» «Достаточно!» – тонко улыбнулся офицер. Иван Григорьевич Щербина был в Закаспийском крае человеком известным. Долго прослужив в этих местах, он был одним из немногих армейских офицеров, постаравшихся изучить быты и обычаи местных племен, выучил их язык и завел среди аборигенов множество друзей – Стоит ли удивляться, что вскоре он стал незаменимым в деле переговоров о закупке верблюдов, найме погонщиков и тому подобных вещах? К тому же, в отличие от чиновников военного ведомства, считавших местных киргизов и туркмен чем-то вроде своей законной добычи, он никогда не обманывал простодушных жителей пустыни, отчего тем, в свою очередь, желали иметь дело только с ним. Все это, разумеется, вызывало ненависть интендантов, распускавших слухи о нечистоплотности подполковника и якобы завышавшего закупочные цены и клавшего разницу себе в карман. Обо всех этих подробностях и слухах Будищев был прекрасно осведомлен и теперь с интересом наблюдал за офицером, пытаясь понять, зачем тот пришел и чего хочет добиться. «Повезло же кому-то», – ухмыльнулся Дмитрий. «Выкуп получат, или наше начальство чем другим возьмет?» «Вы правы», – не стал спорить офицер. «Командование надеется, что открывшиеся обстоятельства помогут удержать жителей Мерва от помощи тыкинцам, ослабив таким образом последних, и будьте покойны. Если все получится, один беспокойный моряк проявившись столько человеколюбия, не останется без награды. «Медаль на шею дадут за спасение утопающих». «Ха-ха-ха-ха!» – жизнерадостно рассмеялся Щербина. «Вы неподражаемы. Впрочем, если говорить по совести, то от начальства поощрения можно ждать довольно долго. Однако совсем без вознаграждения ваш милосердный поступок не останется в любом случае». Дело в том, что как только Ибрагим Бек узнал, кому юный Али обязан жизнью, он немедля пожелал вознаградить спасителя. Собственно, мы здесь как раз по этому поводу. Окончив свою речь, подполковник что-то сказал по-туркменски своему спутнику, и тот разразился длинной речью, которую Щербина в общих чертах перевел. Дмитрий внимательно выслушал все, что ему сказали, после чего с интересом взглянув на сверток в руках слуги, и сказал «Передайте своему другу, что я проникся». Судя по всему, посланник и без перевода понял, что именно сказал моряк, потому что немедля хлопнул в ладоши, после чего слуга с поклоном передал ему свою ношу. Будищев принял дар со всей возможной учтивостью, тут же развернул, едва при этом удержавшись от того, чтобы присвистнуть. Внутри свертка находились явно изготовлены одним мастером сабля и кинжал, но... «Бог мой, что это было за оружие?» И рукояти, и ножны были целиком украшены причудливыми золотыми узорами, кое-где перемежавшимися довольно крупными драгоценными камнями. Дмитрий не слишком разбирался в холодном оружии вообще и в ювелирном искусстве в частности, но даже ему было очевидно, что подарок поистине царский». «Скажите Ибрагим Беку, что я в восторге!» – изобразил улыбку на лице кондуктор, одновременно прикидывая, сколько может стоить этот набор у столичного антиквара. Улыбающийся подполковник охотно перевел его слова туркмену, после чего они дружно поднялись и стали прощаться. «Сейчас нам пора, уважаемый Дмитрий Николаевич, однако я уверен, что мы еще не раз встретимся». «Непременно, Николай Аристархович, непременно!» — отозвался Будищев, провожая гостей. «Ишь, какая красота!» — благоговейно прошептал Шматов, разглядывая подаренное барину оружие. «Генералу не зазорно носить «Вот-вот», — усмехнулся Будищев, «а поскольку нам с тобой генеральство не светит, прибери эту красоту подальше, потом подумаем, как ее в Россию отправить». «Это верно», — охотно согласился Федька, заворачивая сверток. «Не ровен час украдут или еще какая беда приключится». «Покаркай мне тут», — отмахнулся Дмитрий, одергивая мундир. Сегодня он собирался зайти в офицерский клуб, а потому следовало хотя бы минимально привести себя в порядок. Где-нибудь в Центральной России флотскому кондуктору или армейскому подпрапорщику путь в подобные заведения был заказан, но в Закаспийском крае нравы были куда свободнее. К тому же Будищев слыл человеком храбрым, небедным и при том хорошим товарищем. И, судя по всему, куда более известным, чем он сам до сих пор о себе думал, обычно подполковники в гости к кунтерам не ходят.